Глава 16. Мур, раздался голос Кристамансии почти над самой головой мальчика. Мур, но Мур не хотел отвечать. Он лежал, разглядывая сквозь листья яблони синего небес. То и дело взгляд его затуманивался. И тогда Мур закрывал глаза, и по его щекам текли слезы. Узнав, как мало он значит для Гвендолин, он уже не был уверен, Нужна ли ему хоть одна из его жизней? Он прислушивался к крикам и треску, доносившимся из-за деревьев, и почти желал, чтобы скрипку скорее поймали. Время от времени у Мура возникало странное чувство, что сам он и есть скрипка, разъяренная и напуганная, выпускающая когти и царапающая огромную жирную ведьму в шляпе с цветочками. «Мур», — повторил волшебник, — Похоже, он был в таком же отчаянии, как и скрипка. Мур, я тебя понимаю. Мы надеялись, что ты еще очень нескоро, возможно, спустя годы узнаешь правду о Гвендлин. Но ты волшебник. Причем, как я подозреваю, волшебник более сильный, чем я сам, если только захочешь использовать свой дар. Не мог бы ты попробовать свои силы сейчас, пока бедная скрипка еще не поймана? Пожалуйста. «Сделай одолжение. Помоги мне хотя бы освободиться от этого отвратительного серебра, чтобы я мог восстановить свою мощь». Пока Крестомансик говорил, Мур снова почувствовал себя в шкуре скрипки. Он забрался на дерево, но усердный маг и уполномоченная ведьма стряхнули его. Он бежал и бежал и бежал, затем проскользнул между лапищами усердного мага и прыгнул. Прыгнул изо всех сил с огромной, устрашающей высоты. От этого прыжка Муру стало так худо, что он открыл глаза. Листья яблони трепетали, и яблоко, висевшее над головой мальчика, уже почти созрело. «Что я должен делать?» — несчастным голосом спросил Мур. «Я ведь совсем не знаю, как...» «Понятно», — прервал его крестоманси. «Я испытывал то же самое, когда мне сказали, что я волшебник». Можешь подвигать левой рукой. Взад и вперед. Но мне все равно не освободиться из веревок. Неважно. Ведь ты одним мизинцем способен сделать то, чего многим людям, включая Гвендолин, за всю жизнь не удастся. К тому же магия сада должна тебе помочь. Попробуй попилить веревку левой рукой, воображая при этом, что она серебряная. Мур повернул голову в бок, и недоверчиво посмотрел на Крестоманси. Волшебник был растрепан, бледен и очень серьезен. Должно быть, он говорил правду. Мур натянул веревку левой рукой. Веревка, как веревка, жесткая и грубая. Тогда мальчик сказал себе, «Это не веревка, а серебро». И веревка стала гладкой. И лить оказалась сложнее, Мур отвел руку как можно дальше и стал ребром ладони двигать по серебру. «Дзинь!» «Звяк!» «Путы ослабли!» «Спасибо!» — сказал Крестоманси. «С моими цепями тоже покончено. А вот наручники, кажется, заколдованы посильнее. Может, попробуем еще раз?» Позвенев серебряной веревкой, Мур окончательно сбросил ее с себя, Кажется, она превратилась еще во что-то, но он этого не заметил, и уселся на камень. Христоманси устало побрел к нему, протягивая руки, по-прежнему жалко висящие в наручниках. В это время из-за деревьев показался усердный маг, споривший с ведьмой в шляпе с цветами. «Говорю вам, кошке крышка. Падая, она пролетела добрых пятьдесят футов. Но разве вам не известно, что они всегда падают на лапы? Почему же она так и осталась лежать?» Мур понял, нет смысла тратить драгоценное время, представляя себе ужасные картины. Он схватился обеими руками за наручники и рванул их. «Ой!» — скрикнул Крестоманси. Наручники упали в траву. Мур обрадовался своему только что открытому таланту. Он поднял наручники и приказал им стать свирепыми орлами. «Преследуйте Нострумов!» — скомандовал он им. Левый наручник послушался и стремительно взмыл вверх, а вот правый так остался самим собой и снова упал на землю. Тогда Муру пришлось взять его в левую руку, после чего тот все-таки превратился в орла и присоединился к своему товарищу. Мур поглядел на крестомансе. Волшебник стоял под яблоней и смотрел в сторону холма, по склону которого, спотыкаясь, спускался разговорчивый человечек по имени Бернард. Его воскресный галстук был для удобства развязан, а в руке Бернард держал карандаш и газету, развернутую на странице с кроссвордами. «Волшебство, пять букв, заканчивается на «я», – бормотал он. Тут он поднял глаза и заметил, что костюм крестомансии перепачкан древесной корой. Потом он увидел цепочки для часов, мура, веревку и множество людей, бегающих между деревьями по холму, «Силы небесные!» — удивился Бернард. «Извините, я не знал, что вы во мне нуждаетесь. Остальных тоже позвать?» «Да, и побыстрее», — ответил волшебник. Ведьма в шляпе с цветами углядела, что Крестомансе удалось освободиться от цепей, и зверещала фальцетом. «Они готовятся к бегству! Остановите их!» Ведьмы, колдуны, некроманты и маги высыпали на луг. Гвенделин, конечно же, была в их числе и принялись поспешно творить заклинания. Посаду саду разнеслось гудение, и над лугом повис привычный запах колдовства. Тогда Кристоманси поднял руку, словно призывая к тишине. Но гудение только усиливалось и становилось все более злобным. Впрочем, никто из колдунов не осмелился подойти ближе. Не остановились лишь Уильям и Генри Нострумы, Пыхтя и вопя, они со всех ног улепетывали от огромных орлов, которые их преследовали. Бернард погрыз карандаш и наморщил лоб. «Какой ужас! Их же целая толпа!» — промолвил он. «Старайся изо всех сил», — попросил его Кристоманси, тревожно поглядывая на гудящую толпу. «Я помогаю тебе, чем могу». Кустистые брови Бернарда подпрыгнули. На склоне прямо над ним возникла мисс Веникс. В одной руке она держала настольные часы, а в другой — скатерть. Возможно, из-за того, что дома правительница стояла на возвышении, сама она оказалась еще выше, а ее пурпурное платье еще ярче. «Потребуется полный сбор, чтобы справиться со всей этой аравой рассудила мисс Веникс, мгновенно оценив положение. Одна из ведьм завизжала. «К нему идет подкрепление!» Муру показалось, что это Гвендолин. Запах колдовства усилился. Гудение стало напоминать долгий раскат грома. Толпа медленно приближалась. Снова замелькали шляпы и зашуршали темные костюмы. Рука, которой Крестоманси пытался их остановить, задрожала. «Сад тоже им помогает», — заметил Бернард. «Ну уже Веникс, милая, соберись!» Он все время грыз карандаш и отчаянно гримасничал. А мисс Веникс аккуратно завернула часы в скатерть и после этого уже точно начала расти. Постепенно стали появляться другие члены семьи. Они собирались вокруг яблони, выдернутой из своих мирных воскресных занятий. Одна из молодых дам распутывала шерсть, а ее спутник сматывал эту шерсть в клубок. Другой мужчина держал в руках бильярдный кий, а еще одна молодая дама кусок мела. Старушка в кружевных перчатках плела на коклюшках новую пару перчаток. Появление мистера Сондерса сопровождалась громким хлопком. У учителя под мышкой торчала лукавая морда дракона, и оба они казались растерянными, поскольку их внезапно оторвали от веселой игры. Заметив Мура, дракон тут же вырвался из схватки мистера Сондерса, подлетел к мальчику и прыгнул ему на руки, шелестя крыльями и извергая язычки пламени. Мур прислонился к яблоне, чтобы удержать в руках довольно тяжелого дракона, который подпрыгивал и восторженно ему лицо пламенем. Мур мог бы серьезно обжечься, если бы вовремя не приказал огням охладиться. Подняв голову, мальчик увидел, что по склону спускаются Роджер и Джулия. Не иначе они снова играли с зеркалами, поскольку их руки так и остались поднятыми вверх. Они очень удивились, увидев, что здесь творится. «Это же сад! И столько людей!» не поверил своим глазам Роджер. «Раньше ты никогда не вызывал нас сюда, папочка», удивленно заметила Джулия. «Сегодня особый случай», — пояснил Кристаманси. Он был совсем обессилен и даже придерживал поднятую вверх правую руку левой. «Нужно, чтобы вы привели свою маму. Быстро». «Мы сдерживаем их», — доложил мистер Сондерс. Он пытался сохранять невозмутимость, но явно нервничал. Гудящая толпа подбиралась все ближе. Нет! Звонко возразила старушка в перчатках, мы больше ничего не можем сделать без Милли. Мур почувствовал, что все стараются привести жену Кристаманси. Он решил им помочь, раз уж Милли была им так нужна, да вот только не знал, как. К тому же драконье пламя становилось таким жарким, что он тратил все свои силы на то, чтобы не обжечься. Роджеру и Джулии не удалось привести Милли. Что такое? растерялась Джулия. Раньше у нас это получалось. Чары всех этих людей мешают нам, объяснил Роджер. Попытайтесь еще раз, настаивал волшебник. Я не могу, что-то меня останавливает. А ты тоже участвуешь в колдовстве? поинтересовался у Мура дракон. Между тем, его пламя доставляло мальчику значительные неприятности. Кожа на лице Мура покраснела и начала болеть но как только Дракош обратился к нему, мальчик все понял. Он действительно участвовал в колдовстве на стороне врага, поскольку Гвендолин снова использовала его способности. Раньше она часто так делала, поэтому Мур привык и почти не замечал этого, но теперь почувствовал. Мешая Кристомансе привести Милли, она использовала магическую силу брата на всю катушку, и именно поэтому его так сильно жгло. Впервые в жизни Мур по-настоящему разозлился на Гвендолин. «Она не имеет права», — сказал он дракону и забрал свой магический дар обратно. На него сразу повеяло прохладой. «Мур, немедленно прекрати!» — завизжала Гвендолин. «Замолчи!» — крикнул в ответ Мур. «Это мое!» И тут у его ног снова забил маленький источник. Мур с удивлением уставился на него, не понимая, почему так произошло, и вдруг заметил, что члены семьи, до этой минуты сильно озабоченные, заметно повеселели. Крестомансик глядел куда-то вверх, и лицо его осветилось. Посмотрев в том же направлении, Мур увидел Милли, которая спускалась к ним с холма. Тут явно был какой-то обман зрения. Идя по склону холма, Милли казалось, ростом с яблонью, но вряд ли обманом было выражение ее лица, умиротворенное, словно вечер долгого дня. На руках у нее сидела скрипка. Кошка была испугана и взлохмачена, но все же тихо мурлыкала. «Мне так жаль», — огорчилась Милли, — «я бы раньше пришла, если бы знала. Дело в том, что бедняжка упала со стены сада, и ни о чем другом я не могла думать». Крестаманси с улыбкой опустил руку. Больше не было необходимости сдерживать толпу. Колдуны остановились, и гудение прекратилось. «Ничего страшного», — утешил он жену, — «но теперь нам пора приниматься за дело». И семья немедленно приступила к работе. Впоследствии Муру трудно было вспомнить, что и как они делали. В памяти всплывали раскаты грома, туман и темнота какой-то миг крестомансий стал расти и вырос почти до небес, но, возможно, это только показалось Муру, поскольку ему пришлось прилечь на траву, чтобы успокоить перепуганного дракона. Мур лежа смотрел на членов семьи, чьи гигантские фигуры мерили лук огромными шагами. Колдуны и чародеи выли и рычали. Иногда возникал вихрь белого дождя, или белого снега, или просто белого дыма, и все эти капли или снежинки неистово кружились в воздухе. Казалось, сад вертится вокруг своей оси все быстрее, быстрее, быстрее. Иногда Мур различал некромантов, уносимых прочь белым вихрем, иногда шагающего Бернарда, иногда мистера Сондерса со снегом в волосах, в надувающейся парусом куртке. Завязывая бесконечные узлы на своем носовом платке, пробегала Джулия. Очевидно, Милли привела с собой подкрепление. Мур заметил Ефимию, дворецкого лакея, двух садовников и, к своему ужасу Уилла Сагинса, смело подставившего лицо белому вихрю, который кружился по воющему, вертящемуся и вопящему саду. Движение так ускорило, что голова у Мура перестала кружиться. Казалось, это кружение и гудение было всегда. Тут из белого вихря выступил Крестоманси. Мокрый, обветренный и по-прежнему высоченный, он протянул руку к Муру. «Не мог бы ты дать мне немного драконьей крови?» — попросил волшебник. «Как вы узнали, что она у меня есть?» — Виновато спросил Мур, отпуская дракошу, чтобы достать сосуд. «А запаху?» — коротко ответил Крестоманси. «Вот, возьмите», — робко сказал мальчик, протягивая ему порошок. «Как вы считаете, я потерял одну из моих жизней, пользуясь этим?» «Ты нет», — успокоил его волшебник. И хорошо, что ты не позволил Дженнет прикоснуться к порошку. Крестомансий шагнул обратно в вихрь и вытряхнул все содержимое сосуда. Порошок развеялся по ветру и закружился в общем танце. Туман стал кирпично-красным, а гудение сменилось чем-то вроде оглушительного колокольного звона, от которого мур чуть не оглох. Он слышал, как ведьмы и колдуны в ужасе воют. «Войте, войте!» — иронично произнес Крестоманси, прислонившись к правой опоре арки. «Каждый из вас уже потерял колдовской дар. Можете жаловаться своим депутатам, а те пусть обсуждают вашу проблему в парламенте, ну а мы уж как-нибудь переживем». Перепуганных колдунов в мокрых до нитки воскресных костюмах выталкивала из белого вихря и затягивала подарку, как затягивает в водоворот опавшие листья. Их было без счета. Целые легионы. Но в этом столпотворении крестоманси умудрился отыскать обоих Нострумов и подвести их прямо к Муру. Тот несказанно обрадовался, увидев, что один из его орлов восседает на плечах Генри Нострума, клюя некроманта в лысой теме, а другой летает вокруг Уильяма, то и дело атакуя его самые упитанные части. «Отзови орлов», — распорядился волшебник. Мур послушался, хотя и неохотно, и на траву тут же упала пара наручников. И братьев Нострум, и наручники закружила в вихре и унесло подарку вслед за всеми остальными. Самой последней явилась Гвенделин. Крестоманси, конечно же, остановил ее. Белый вихрь мгновенно исчез, гудение утихло, и все члены семьи, Слегка запыхавшиеся и мокрые стали собираться на солнечном склоне холма. Муру казалось, что сад по-прежнему вертится, хотя, вероятно, он вечно находился в движении. Гвендолин испуганно огляделась. «Отпустите меня! Я должна вернуться обратно и снова стать королевой!» — потребовала она. «Не будь такой эгоисткой!» — спокойно проговорил волшебник. «Ты не имеешь права распоряжаться судьбами восьми девочек, гоняя их из одного мира в другой. Оставайся здесь и научись заниматься волшебством по-человечески. Кстати, эти твои придворные вовсе не исполняют твоих поручений, они только притворяются. «Мне все равно!» — взвизгнула Гвендолин. С этими словами она подобрала подол золотой одежды, скинула туфли с острыми носами и бросилась к карке. Крестаманси попытался остановить упрямицу, но она завертелась веретеном и бросила ему в лицо последнюю горсть драконьей крови. Пока волшебник, отпрянув, протирал глаза, Гвендолин поспешно шагнула в проем арки. Послушался хлопок, и пространство между опорами погрузилось во тьму. Когда тьма рассеялась, подаркой снова был только кусочек луга, а от Гвендолин не осталось и следа даже остроносых туфель. «Что она натворила?» взволнованно спросила старая дама в кружевных перчатках. «Навсегда закрыла себя в том мире», ответил Кристоманси, еще более встревоженный. «Не правда ли, Мур?» Мальчик кивнул почти с радостью. Все к лучшему. Вряд ли ему захотелось бы снова увидеть Гвендолин. «Смотрите, что из этого вышло!» Воскликнул мистер Сондерс, показывая в сторону холма. По склону, спотыкаясь и плача, спускалась Дженнет! Когда она подошла к милли, та аккуратно передала скрипку Джулии и нежно обняла Дженнет. Девочка громко хлюбнула носом. Вся семья сочувственно окружила ее. Бернард дружески похлопал Дженнет по спине, а старушка в перчатках пробормотала что-то утешительное. Мур остался возле развалин в одиночестве, если не считать дракона, который вопросительно поглядывал на него из травы. Мальчика терзали муки совести. Дженнет, думал он, была счастлива в своем мире. Здесь она скучала по маме и папе. Теперь из-за меня она снова оказалась в этом мире. А Кристомансию еще называет Гвендолин эгоисткой. Нет, все не совсем так. Словно прочитав его мысли, сказала Дженнет, стоявшая в окружении семьи. Девочка попыталась присесть на камень, но быстро вскочила с него, вспомнив о том, с какой целью хотели использовать глыбу совсем недавно. Муру пришла в голову прекрасная мысль. Он мысленно обратился к голубому бархатному стулу из комнаты Гвенделин и приказал ему перенестись сюда. В следующее мгновение стул очутился на траве перед Дженнет. Как это мило! Сквозь слезы улыбнулась она и собралась сесть. Я принадлежу замку Кристаманси, сообщил стул. Я принадлежу. Под суровым взглядом мисс Веникс стул умолк, и Дженнет наконец смогла сесть. Земля была неровной, поэтому стул слегка покачивался. А где Мур? Встревожилась, Дженнет. Я тут. Это я добыл для тебя стул. Ему было приятно видеть, что Дженнет искренне обрадовалась. «Кажется, самое время перекусить?» обратилась Милли к экономке. ведь уже почти два часа». «Минутку!» откликнулась мисс Веникс и, важно, повернулась к дворецкому. Тот кивнул. Через мгновение лакеи притащили сюда огромные корзины, вроде тех, которых носят белье. Корзины оказались доверху набиты съесным. Чего тут только не было. И ветчина и цыплята, и пироги с мясом, и заливное, и фрукты, и вино. «Вот здорово!» — восторженно завопил Роджер. Пикник начался. Многие усаживались прямо на траву. Амур постарался устроиться как можно дальше от Уилла Сагинса. Милли расположилась на плоском камне. Христаманси, освежив лицо водой из источника, присоединился к Милли. Старая дама в перчатках извлекла неизвестно откуда, небольшой пуф и удобно устроилась на нем, а Бернард хорошенько встряхнул брошенные муром остатки веревки и превратил их в гамак. Натянув гамак между опорами арки, человечек плюхнулся в него. Такому комфорту можно было позавидовать, хотя Бернард с трудом удерживал равновесие, в особенности, когда тянулся за очередным кушаньем. Скрипка получила куриное крылышко и забралась с ним на яблоню подальше от дракона. Тот завидовал кошке, а поэтому то и дело сердито пускал в ее сторону дым, при этом не забывая наваливаться на мура, чтобы поклянчить у него цыпленка или мясного пирога. — Предупреждаю, — сказал мистер Сондерс, — это самый испорченный дракон в мире. — Я единственный дракон в мире, — самодовольно проурчал дракоша. Дженнет все еще готова была заплакать. «Дорогая, мы все понимаем», — утешала ее Милли, — «и очень сожалеем». «Хочешь, я отправлю тебя назад?» — предложил Кристоманси. «Это не слишком просто. Мир Гвенделин не принадлежит к нашей группе миров. Но я могу попробовать». «Нет-нет, все в порядке», — схлипнув, заверила их Дженнет. «Во всяком случае, все будет в порядке, когда я привыкну». Я хотела вернуться сюда, но теперь мне так грустно. Видите ли, ее губы задорожали, а глаза снова наполнились слезами. И тут откуда-то явился носовой платок и лег на ее ладонь. Мур не знал, кто это сделал, но ему хотелось верить, что именно он об этом подумал. «Спасибо», — поблагодарила Дженнет. «Видите ли, мама и папа не заметили подмены». Она яростно высморкалась. Я вернулась в свою спальню, а там другая девочка. Ее вообще-то зовут Рамилья. Как раз делала записи в дневнике. Тут ее позвали, и она вышла, оставив тетрадь открытой. Девочка писала о том, что она боится, что мои родители заметят подмену. И как она рада, что пока ей удается это скрыть. Она ужасно не хочет возвращаться назад. В своем мире она была сиротой, и ей там было плохо. В общем, когда я почитала дневник, Рамилии, мне стало жаль бедняжку между прочим строго добавила дженнет она рискует введя дневник в доме моих родителей я оставила ей записку которая посоветовала хранить дневник раз уж ей так хочется его вести в одном из моих тайников а потом потом я стала ждать и надеяться что смогу вернуться сюда это очень мило с твоей стороны сказал мур да конечно Поддержала его Милли. «Мы так рады твоему возвращению!» «Ты твердо решила», — спросил Кристоманси, оторвавшись от куриной ножки и пытливо глядя на Дженет. Дженет решительно кивнула и всхлипнула разок-другой. А тебе я беспокоился больше всего», — признался волшебник. «Боюсь, я не сразу разобрался в происходящем. Видишь ли, Гвендолин узнала про волшебное зеркало» поэтому занималась колдовством в ванной, чтобы мы ничего не поняли. К тому же никто из нас и представить себе не мог, какой мощью обладает Мур. Истина открылась мне только после злосчастной истории с лягушкой. Тогда-то я и решил выяснить, что происходит с Гвендолин и семью другими девочками. Гвендолин попала в свою стихию, а Дженнифер, занявшая место Рамилли, такая же жестокая, как Гвендолин, и всегда мечтала остаться сиротой. Что касается королевы Каролины, то она была так же недовольна своим миром, как Раммелия своим, и уже трижды оттуда убегала. Похожая картина с остальными пятью. Все они оказались в выигрыше, возможно, за исключением тебя. Дженнет убрала платок от лица и сердито взглянула на Кристаманси. «Почему вы не сказали мне, что знаете? Я могла бы не бояться вас так сильно». «Да вы хоть представляете, что обрушилось на бедного Мура из-за всей этой истории? Я уж не говорю о себе, хотя я тоже порядком влипла. Оказалось, должна мистеру Бубуину двадцать фунтов. Откуда я могла знать про вашу географию и историю?» «И нечего смеяться», — рассердилась она, заметив улыбки на лицах окружающих. «Прости меня, пожалуйста», — примирительно сказал Кристоманси. «Поверь». Мне тоже пришлось принять одно из самых трудных решений в жизни. Но объясни нам, ради бога, кто такой мистер Бабуин? Мистер Баслом, — неохотно пояснил Мур. Гвендолин купила у него драконью кровь и не заплатила. «Ах, он мошенник! Заламывает такую цену!» — возмутилась Милли. «К тому же разве вы не знаете, что это незаконно?» «Завтра я с ним побеседую, пообещал Бернард приподнявшись в гамаке, только боюсь, как бы он не удрал. Негодяй ведь знает, что я за ним слежу. «А почему решение было таким трудным?» спросила Дженнет у крестоманси. Волшебник бросил куриную кость дракону и неспешно вытер пальцы носовым платком с вышитой золотом буквой «К». Затем он повернулся в сторону мура и стал рассеянно разглядывать воздух над его головой. Но Мур уже знал, что чем более рассеянным выглядит волшебник, тем более он сосредоточен на предмете разговора. Вот почему мальчик почти не удивился, когда Крестоманси начал отвечать на вопрос. Из-за Мура. Нам было бы намного легче, если бы Мур решился рассказать о произошедшем кому-нибудь из нас, и у него была такая возможность. Но поскольку он молчал, мы думали, что он не догадывается о своем могуществе. «Да ведь я на самом деле не догадывался», — признался Мур. «Думаю, вы все-таки не правы», — вновь заговорила Дженнет, очень довольная тем, что ей позволено задавать вопросы. «Мы оба сильно вас боялись, так сильно, что забрались в этот сад, из-за чего и вы, и Мур едва не погибли. Вы должны были сказать нам». «Возможно», — согласился Крестоманси, задумчиво очищая банан от кожуры. Он все еще сидел, обернувшись к Муру. «Обычно мы не даем спуску таким людям, как Нострумы. Я знал, что они что-то затевают с помощью Гвендолин, но предполагал, что Мур тоже знает об этом. Извини меня, Мур. Гвендолин не провела бы в замке и минуты, если бы мы не нуждались в тебе. Крестоманси должен обладать девятью жизнями. Любой другой волшебник слишком слаб для этого поста». «Поста?» — удивилась Дженнет. Я думал, это титул, передаваемый по наследству. — Ну что ты? — засмеялся мистер Сондерс, тоже бросая куриную кость дракона. — Все мы государственные служащие. Работа крестомансия заключается в том, чтобы не позволить колдунам сосредоточить власть над миром в своих руках. Надо же и при обычных людей помнить. К тому же крестомансий должен следить за тем, чтобы колдуны не попадали в те миры, где магия не так распространена и не устраивали там кавардак. Вот такая важная работа. А мы — его помощники. «И нужны ему как две левые ноги», — хихикнул Бернард, который барахтался в гамаке, пытаясь дотянуться до заливного. «Брось, дружище», — возразил Кристоманси. «Я бы сегодня утонул без твоей помощи». «А я тут как раз вспоминал о том, как был найден следующий крестоманси», сообщил Бернард, соскребая заливную со своего жилета. «По-моему, это произошло, когда мы совершенно зашли в тупик». «Волшебников с девятью жизнями найти очень нелегко», объяснил волшебник. «Во-первых, они крайне редки. А во-вторых, они должны хоть раз применить свою силу еще до того, как их обнаружат. Амур этого не сделал». Мы уже подумали о том, не поискать ли кого-нибудь в другом мире, и тут Мур попал к ясновидящей. Но хотя мы узнали, где этот человек находится, мы и понятия не имели о том, кто он. И уж тем более я не догадывался, что это Эрик Чант, и что он мой родственник. Впрочем, мне следовало бы помнить о его родителях. Они ведь были двоюродными братом и сестрой, а это увеличивает шансы их детей стать колдунами. Кстати, Прэнк Чант даже писал мне. Он подозревал, что его дочь ведьма и что она использует младшего брата в своих целях. Прости меня, Мур. Я оставил то письмо без внимания, поскольку твой отец обошелся со мной очень грубо, когда я предложил ему свою помощь. Я хотел принять меры против того, чтобы его дети родились колдунами. «Да он вообще был грубияном», — заметил Бернард. «Так вот, значит, о чем эти письма», — понял, наконец, Мур. А я все равно не понимаю, не унималась Дженнет. Почему вы ничего не сказали, Мура? Ну почему? Крестоманси по-прежнему рассеянно смотрел в сторону Мура. Было понятно, что он очень сосредоточен. Дело в следующем, заговорил волшебник. Вот познакомился я с Муром. Он вроде бы не способен к волшебству. Зато его сестра творит совершенно невероятные вещи и не унимается даже после того, как у нее... Отбирают колдовские способности. Как я должен к этому относиться? Знает ли Мур, что происходит? Если нет, то почему? А если знает, то каковы его цели? Потом Глендолин исчезает, а Мур об этом не гугу. Так что я и сам жду ответов. Кстати, Мур по-прежнему не использует свой дар. Как это не использует, запротестовала Дженнет. Он заставил конские каштаны дозреть, и мешал Джулии делать мне гадости. а это не могла понять, что происходит», престиженно призналась Джулия. «Оставьте меня в покое», крикнул Мур и вскочил со своего места. Все встревожились, даже крестоманцы. Только Дженет осталась спокойна, но Мур не брал ее в расчет, ведь она не имела отношения к волшебству. «Прекратите обращаться со мной так осторожно», потребовал мальчик, пытаясь не заплакать, оттого чувствуя себя еще более неловко. «Я не дурачок и не дитя малое. Вы боитесь меня, да? Вы ничего не говорили мне и не наказывали Гвендолин, потому что опасались, как бы я не сделал что-нибудь ужасное. А я не делал. Я не знаю, как. Я не знал, что могу что-то сделать». «Милый, просто никто не был уверен до конца», — проворковала Милли. «Так будьте уверены теперь», — рассердился Мур. Все, что я делал, я делал по ошибке. По ошибке забрался в сад. По ошибке превратил Юфимию в лягушку. Я ведь сначала даже не понял, что это моих рук дело. «Эрик, не переживай из-за этого», — послышался голос Юфимии. Она сидела на склоне холма вместе с Уиллом Саггенсом. «Конечно, мне было нелегко справиться с потрясением, но я знаю, худесники не такие, как мы, ведьмы. А с Мэри я поговорю. Обещаю». Лучше потолкуйте с Уиллом Сагинсом, раз уж мы вспомнили эту историю, попросила Дженнет. Он в любой момент может отомстить Муру и превратить его в лягушку. Что? Изумленно воскликнула горничная, отшатываясь от Уилла. В чем дело, Уилл? поинтересовался Кристоманси. Я наложил на него заклятие, сэр, с достоинством ответил Сагинс. Оно начнет действовать, если в три часа по полудню он не выйдет. На поединок со мной. Кстати, я буду тигром. Кристаманси достал массивные золотые часы. Хм, время дуэли. Уилл, не обижайся, но ты немного сглупил. Ладно, продолжай. Превращай Мура в лягушку или сам обернись тигром, я не вмешиваюсь. Уилл Сагинс неуклюже поднялся и приблизился к Муру. Вид у него был такой, словно бы он предпочел находиться в десятках миль отсюда. Что ж, пусть тесто займется делом, пробормотал Сагинс. Муру по-прежнему было так грустно, и так хотелось плакать, что он подумал, не сделать ли одолжение Уиллу Сагинсу, превратясь в лягушку? А может, все-таки обернуться блохой? Впрочем, и то, и другое казалось ему ужасной глупостью. Почему бы тебе не превратиться в тигра? обратился Мур к Сагинсу. Как он и ожидал, Уилл обернулся прекрасным тигром, длинным, гибким, с яркими полосками. Его тело тяжело раскачивалось, когда он ходил вверх и вниз по склону холма, но лапы двигались так легко, что он казался почти невесомым. Однако Уилл Сагинс сам испортил все впечатление, покошачье умывая свою огромную морду лапой и заискивающий, глядя на крестомансе. Волшебник просто не смог удержаться от смеха. Чтобы поближе рассмотреть нового зверя, дракон взобрался на холм. При виде дракоши Сагинс так перепугался, что встал на мощные задние лапы и бросился на утек. Муру стало очень стыдно за тигра, и он мгновенно превратил его обратно в Уилла Сагинса. Так он был не настоящий разочарованно протянул дракон. Да, сказал Уил Сагинс вытирая лицо рукавом. «Ладно, парень, ты победил». «Но как тебе удалось так быстро это сделать?» «Не знаю», — извиняющимся тоном ответил Мур. «Правда, понятия не имею. Может, я узнаю об этом, когда вы обучите меня магии?» — обратился он к мистеру Сондерсу. «Что ж...» — растерянно начал мистер Сондерс. «Нет, Майкл», — перебил его крестоманси. «Ты прекрасно знаешь, что бессмысленно...» знакомить мальчугана с основами магии я сам буду заниматься с тобой мур и судя по всему нам следует начать с углубленного изучения теории да да ты начнешь с того на чем обучение обыкновенно заканчивается но почему он не знал о своем даре добивалась ответа дженнет я всегда злюсь когда чего то не знаю а в этом случае я просто вне себя от гнева ведь из за незнания мур попадал в жуткие переделки да, все это нелегко, согласился волшебник, но думаю, дело в самой природе волшебства. Со мной поначалу тоже происходило нечто подобное. У меня совершенно не складывались отношения с магией, и я ничего не мог поделать. Однако вскоре выяснилось, что у меня девять жизней, и я терял их с такой скоростью, что это не могло остаться незамеченным. Тогда мне сказали, ты будешь следующим следующем крестомансе, когда вырастешь. Я пришел в ужас поскольку мне не удавались и простейшие заклинания. Меня отправили к одному учителю, жирному старику, чтобы он выяснил, почему у меня ничего не получается. Он взглянул на меня и прорычал. «Вынимай все из карманов, Чант!» Я подчинился, так как очень его боялся. Я достал серебряные часы, две монетки, пенни-шестепенцевик, серебряный талисман, подарок моей крестной матери, серебряную булавку для галстука, которую я забыл приколоть, и серебряную пластинку для зубов. И как только все эти предметы покинули мои карманы, я смог творить совершенно невероятные вещи. Например, насколько я помню, крыша учительского дома по моему приказанию отправилась в дальние края. «Значит, это правда про серебро?» уточнила дотошная Дженет. «Для меня — да» просто ответил Крестоманси. «Да, мой бедный друг», — подтвердила Милли, нежно улыбаясь ему. «Ведь это так неудобно. Взять хотя бы деньги. Мой муж может держать при себе только купюры или медики». И «Если отец выдает нам деньги на карманные расходы вместо Майкла, то нам достаются одни медики», — хихикнул Роджер. «Представь, что твой карман оттягивает шестьдесят пенсов». «Но труднее всего, конечно, за едой», — призналась Милли. «Ведь бедняжка совершенно безоружен, когда в руках у него вилка и нож». И несносная Гвендолин постоянно пользовалась этим. «Как глупо!» — возмутилась Дженнет. «Почему бы вам в таком случае не использовать столовые приборы из нержавеющей стали?» Милли и Крестоманси переглянулись. «Мне это и в голову не приходило», — призналась Милли, — Дженнет, детка, как хорошо, что ты остаешься с нами. Дженнет взглянула на Мура и засмеялась. И Мур, которому по-прежнему было грустно и хотелось плакать, все-таки улыбнулся в ответ.